Но вернемся к нашим баранам. То есть, простите, к вашему брату. Он принял все так близко к сердцу, что высказал из уст на свое возмущение мистеру э -э -э -э, Юджину Рейберну, если я не ошибаюсь. Но это ни к чему не привело, как догадывается каждый, у кого открыты глаза на истинную сущность мистера э -э -э, Рейберна. Он снова взглянул на Лизи. и на этот раз выдержал ее взгляд. Но его пылающее лицо побледнело, потом бледность сменил огненный румянец и так несколько раз подряд. И последнее. Я пришел сюда один, потому что решил убедить вас сойти сложного пути, на который вы сейчас вступили. И вместо того, чтобы довериться совершенно чужому человеку, тому, кто нагло обошелся с вашим братом, и не только с ним, «Доверьтесь вашему брату и другу вашего брата». Лиззи Хексом менялась в лице вместе с Брэдли, который сейчас смотрел довольным взглядом победителя, осматривающего поле битвы. Теперь в ее взгляде был гнев и даже страх, а пуще всего неприязнь к этому человеку. Но когда она заговорила, ее голос зазвучал уверенно и твердо. «Я не сомневаюсь, мистер Хэдстон, что вы пришли сюда с добрыми намерениями, Я не имею права в этом сомневаться, зная вашу дружбу с Чарли. А Чарли мне остается передать только одно. Я приняла помощь, которая ему так притит еще до того, как у него появились планы относительно меня. Помощь была предложена мне так уважительно и деликатно. Кроме того, у меня были веские причины принять ее, и Чарли следовало бы тоже уважать эти причины. Вот и все, что я могу сказать ему. У Брэдли Хэдстона дрожали губы, когда он слушал ее ответ, в котором не было сказано ни слова о нем, а только о брате. Если бы Чарли пришел сам, то я бы рассказала ему, какая у нас опытная и терпеливая наставница, и сколько трудов она кладет на нас. Разрешите мне спросить вас? Надеюсь, вы не сочтете обидным для себя... Не позволите ли вы? Я был бы счастлив приходить сюда с вашим братом и отдавать ничтожные крохи своих знаний вам. Благодарю вас, мистер Хэкстон. Впрочем, мои скромные услуги, вероятно, не встретят благосклонности с вашей стороны.